Глава 12 Мы огорчены низменными инстинктами немцев. Великолепный вид. Мнение континентальных жителей об англичанах. Унылый путник с кирпичом. Погоня за собакой. Неудобный для жизни город. Обилие фруктов. Веселый человек. Джордж находит, что поздно и удаляется. Гаррис следует за ним, чтобы показать ему дорогу. Я не хочу оставаться один и следую за ними. Выговор предназначен для иностранцев. Что возмущает чувствительную душу интеллигентного англичанина, так это практический, но пошлый обычай немцев устраивать рестораны в самых поэтических уголках. Они не могут видеть сказочной долины, одинокой дорожки или шумящего водопада, чтобы не поставить там домика с надписью «Фёрдшафт» трактир. У них это инстинктивная потребность. А между тем, разве высокие восторги могут вылиться во вдохновенную песнь над липким от пива столиком? Разве мыслимо внимать отголоскам старины, когда тут же вас одолевает запах жареной телятины и шпинатного соуса? Как-то мы поднимались на гору Сквоз чаще густого леса, и философствовали. А наверху заключил Гаррис глубокую мысль. «Окажется разукрашенный ресторан, где публика бесстыдно уплетает жареные бифштексы, фруктовые пироги и хлещет белое вино». «Ты думаешь?» — спросил Джордж. «Конечно. Разве ты не знаешь их привычек? Ведь здесь ни одной рощицы не оставят для тихого созерцания, для одиночества». Настоящий ценитель природы не может насладиться ею ни на одной вершине. Все они осквернены угождением грубым человеческим слабостям. По моим расчетам, мы должны дойти туда в три четверти первого, если не станем терять времени, — заметил я. — Да, и противный табльдот будет уже готов, — проворчал Гаррис. Здесь, вероятно, подают к столу местную форель из горных речек. В Германии от еды и питья никуда не уйдешь, даже злость берет. Мы продолжали путь и, благодаря окружающей красоте, на время забыли возмущавшие нас обстоятельства. Я высчитал верно в три четверти первого. гарис шедший впереди, сказал, «Вот и добрались. Я вижу вершину». — И ресторан? — спросил Джордж. — Пока нет. Но он, конечно, на месте. Провались он совсем. Через пять минут выше идти было некуда. Мы стояли на вершине горы. Поглядели на север, на юг, на восток и на запад. Потом посмотрели друг на друга. — Величественный вид, не правда ли? — сказал Гаррис. — Великолепный, — согласился я. — Восхитительный, — заметил Джордж. «И они хорошо сделали», — продолжал Гаррис, что догадались убрать с глаз ресторан. Они его, кажется, спрятали. «Это разумно. Когда вещь не мозолит глаз, она перестает раздражать. Конечно, — заметил я. А ресторан на надлежащем месте никому не мешает». «Хотел бы я знать, куда они его дели?» — спросил Джош. Лицо Гарриса вдруг озарилось вдохновением. «А что?» «Если мы поищем...» Вдохновение было натуральное. Оно увлекло даже меня. Мы условились, что отправимся на поиски в разные стороны и снова сойдемся на вершине. Через полчаса мы уже стояли друг перед другом. Слов не нужно было, а лица показывали ясно, что, наконец, нашлось в Германии прекрасное место, не оскверненное грубым употреблением пищи и питья. «Я бы этому никогда не поверил», — вымолвил Гаррис. «А ты?» «Кажется, это единственная квадратная миля в Германии без ресторана», — отвечал я. «И не странно лишь, что мы, путешественники, иностранцы, открыли такое место», — сказал Джош. «Действительно», — заметил я, — «это удачный случай. Теперь мы можем удовлетворить возвышенное стремление к прекрасному, не оскорбляя его» искушением низменных инстинктов. Обратите внимание на освещение этих гор вдали. Восхитительно, не правда ли? Кстати, — перебил меня Джош, — не можешь ли ты сказать, какой отсюда кратчайший путь вниз? Я посмотрел в пути водитель и отвечал. Дорога налево приводит в Зоденштейк. Между прочим, там рекомендуется Золотой Орел бы туда два часа. Дорога направо длиннее, но зато представляете прекрасную точку обзора окружающей местности. По моему мнению, — заметил Гаррис, — красивая местность со всех точек обзора одинаково хороша. Вы не согласны с этим? Я лично отвечал Джордж, иду налево. Мы последовали за ним. Но спуститься скоро не удалось. В этих краях грозы собираются совершенно неожиданно, и раньше, чем через четверть часа, нам пришлось выбирать одно из двух — или искать убежище, или промокнуть до костей. Мы решились на первое и выбрали дерево, которое при обыкновенных обстоятельствах было бы вполне надежным убежище. Но гроза в Шварцвальде — не совсем обыкновенное обстоятельство сначала мы утешали друг друга тем что скоро нам нечего будет бояться промокнуть еще больше при подобных условиях сказал гаррис я был бы почти рад если бы здесь оказался ресторан через пять минут я иду вниз объявил джордж так как пробокнув считаю излишним еще и голодать в придачу эти пустынные горные местности заметил я более привлекательны в хорошую погоду, а во время дождя, в особенности, когда человек достиг того возраста, в котором в эту секунду нас окликнули. В пятидесяти шагах вдруг появился откуда-то толстый господин под огромным зонтиком. Он вопросительно смотрел на нас. «Вы не войдете внутрь?» «Внутрь чего?» — переспросил я. «Думаю, что это один из тех идиотов, которые стараются острить, когда нет ничего смешного. Внутрь ресторана отвечал толстый господин. Мы оставили наше убежище и подошли. Я звал вас из окна, продолжал он, но вы, вероятно, не слыхали. Гроза, может быть, не кончится раньше, чем через час. Вы бы ужасно промокли. Почтенный и любезный толстяк волновался за нас. С вашей стороны «Было очень любезно выйти», — отвечал я. «Мы не сумасшедшие и не стояли бы здесь целых полчаса, если бы знали, что в нескольких шагах есть ресторан. Мы не подозревали о его существовании». «Я так и думал», — заметил почтенный господин. «Потому и пошел за вами». Оказалось, что все сидевшие в ресторане смотрели на нас из окон и удивлялись, зачем мы там стоим самым несчастным видом. Они бы, пожалуй, любовались нами до вечера, если бы не любезность толстого господина. Хозяин ресторана оправдывался тем, что принял нас за англичан. На континенте все искренне убеждены, что каждый англичанин помешанный. Это мнение также укоренилось, как мнение наших крестьян о французах. Они думают, что каждый француз питается лягушками. И такое убеждение поколебать очень трудно. Ресторанчик был отличный, с хорошей едой и очень порядочным столовым вином. Мы просидели в нем часа два, высыхая, угощаясь и беседуя о красоте природы. И как раз перед тем, как собрались уходить, произошел маленький случай, доказавший, что зло производит в этом мире гораздо больше последствий, чем добро. В столовую поспешно и взволнованно вошел новый посетитель. Вид у него был уставший и истощенный. Он нес в руке кирпич с привязанной к нему веревкой. Пойдя он быстро прихлопнул за собой дверь, запер ее на задвижку и прежде всего долго и пристально поглядел в окно. Потом вздохнул с облегчением, сел, положил подле себя на скамейку кирпич и спросил еды и питья. Во всем этом было что-то таинственное. Казалось странным, зачем он запер дверь, что будет делать с кирпичом, почему так взволнованно смотрел в окно. Но измученный вид незнакомца удерживал от вопросов и желания вступить с ним в беседу. Постепенно он успокоился, закусил, перестал ежеминутно вздыхать, вытянул на скамье ноги, закурил гадкую сигару и, видимо, отдыхал. Тогда это и случилось. Все произошло слишком неожиданно, чтобы можно было заметить подробности. Я только помню, как через кухонную дверь вошла девушка с кастрюлей в руке, прошла комнату поперек и подошла к наружной входной двери. В следующую секунду в комнате было полное столпотворение. Метаморфоза вроде тех, какие изображаются в цирке. Вместо плывущих облаков, тихой музыки, колышущихся цветов и летающих фей вдруг делается какой-то хаос. Толпа мячется, полисмены прыгают и спотыкаются ревущих бэби, франты борются с клоунами, мелькают колбасы, орлекины, ничто не стоит на месте ни секунды. Лишь только девушка с кастрюлей отперла дверь, как она распахнулась настежь, словно злые силы давно ждали этого мгновения, притаившись снаружи. Две свиньи и курица как бомбы влетели в комнату, за ними терьер, Кошка, спавшая на пивной бочке, моментально вскочила и приняла горячее участие в действии. Девушка отбросила кастрюлю и грохнулась на пол. Таинственный незнакомец вскочил и опрокинул стол со всем, что на нем было. Из кухни выбежал хозяин и бросился по комнате за зачинщиком суматохи, терьером с острыми ушами и беречьим хвостом. Расчитав хорошенько удар ногой, Хозяин хотел одним махом вышвырнуть собачонку из комнаты, но попал не в собачонку, а в одну из свиней, самую жирную. Удар был нешуточный. Видно было, что бедному животному пришлось нелегко. Все огорчились за свинью, но больше всех, конечно, сам хозяин. Он перестал бегать, сел посредине комнаты и так заныл, взывая к небесам о справедливости, что жители окрестных долин, вероятно, приняли эти звуки на вершине горы за какое-нибудь новое явление природы. Между тем курица с громким кудахтанием, криком и хлопанием крыльев мелькала одновременно во всех углах комнаты. Она без всякого труда взбиралась по стенам до самого потолка, и скоро они вместе с кошкой снесли на пол все, что еще оставалось на местах. Через сорок секунд все девять человек, бывшие в комнате, Старались поймать терьера или хотя бы наградить его пинком. Последнее некоторым удавалось, так как пес, несмотря на свалку, еще успевал по временам останавливаться и лаять. Но удары не портили его настроение. Видимо, он создавал что за всякое удовольствие следует платить, и охота на курицу и пару свиней стоили этого. Кроме того, он мог без труда заметить то удовлетворяющее обстоятельство что на один удар по его бокам приходилось несколько ударов на каждое живое существо в комнате. В особенности не везло первой, жирной свинье, которая так и не двигалась с места, принимая со стоном назначенные терьеру ожесточенные пинки. Погоня за этой собачонкой напоминала игру в футбол, при которой мяч исчезал бы каждый раз, когда играющий разбежался, и хорошенько замахнулся на него ногой, дав изо всей силы пинка по пустому пространству. При этом только и остается желать, чтобы в воздухе встретилась какая-нибудь точка сопротивления, которая приняла бы удар и избавила бы вас от удовольствия эффектно грохнуться на землю. Терьеру попадало только случайно, неожиданно для самих преследователей, так что они теряли равновесие и летели на пол, Обязательно на ту же свинью. Каждые полминуты на нее кто-нибудь сваливался, а она продолжала лежать и визжать, не видя выхода из своего положения. Неизвестно, сколько времени продолжалось бы столпотворение, если бы Джош не догадался остановить его. Он один из всех нас занялся другой свиньей, той, которая еще могла бегать и была способна к сопротивлению. Ловкими приемами он зажал ее в угол, из которого был только один выход в открытую дверь. Хитрость подействовала, и свинья с радостным воплем выскочила во двор, чтобы побегать на свежем воздухе вместо тесной комнаты. Нам всегда хочется того, чего нет под рукой. Оставшаяся свинья, курица, девять человек и кошка, сразу потеряли всякий интерес в глазах терьера сравнительно с выбежавшей свиньей. Он, как вихрь, помчался за исчезнувшей добычей, а Джош захлопнул дверь и запил ее на задвижку. тогда хозяин встал и оглядел свое добро, лежавшее на полу. — Игривая у вас собачка, — обратился он к странному посетителю с кирпичом. — Это не моя собака, — угрюмо отвечал тот. — Чья же она? — Не знаю. Но... — Ну? — Это плохое объяснение, — заметил хозяин, поднимая портрет немецкого императора и вытирая с него рукавом пролитое пиво. — Я не верю. — Я знаю, что не верите, — отвечал человек. Я и не ждал этого. Я устал уже доказывать людям, что это не моя собака. Никто не верит. — Чем же вас привлекает этот чужой пес, что вы с ним гуляете? Чем он так хорош? — Я с ним не гуляю. Это он сам выбрал меня сегодня в десять часов утра и с тех пор не оставляет ни на минуту. Я было думал, что отделался, когда зашел сюда. Он остался довольно далеко, свернув шею утки. Мне, конечно, придется платить за нее на обратном пути. — А вы пробовали бросать в него камни? — спросил Гаррис. — Пробовал ли я бросать в него камни? — повторил человек презрительным тоном. Я бросал в него камни до тех пор, пока руки чуть не отвалились. А он думает, что это такая игра, и приносит их мне обратно. Я битый час таскал с собой кирпич на веревке, надеясь утопить его. Да он не дается в руки, сядет на шесть дюймов дальше, чем я могу достать, раскроет рот и смотрит на меня. «Забавная история», — заметил хозяин. «Я давно не слыхал такой». «Очень рад, если она кого-нибудь забавляет», — проговорил человек. Мы оставили их с хозяином подбирать вещи, а сами вышли. В двенадцати шагах от двери верный пёс ждал друга. Ведь у него был усталый, но довольный. Так как симпатии являлись у него, по-видимому, довольно неожиданно и легкомысленно, то мы в первую минуту испугались, как бы он не почувствовал влечение к нам но он пропустил нас с полным равнодушием. Трогательно было видеть такую примерную верность, и мы не старались ее подорвать. Объехав весь Шварцвольд, мы покатили на велосипедах через Альтбрейзах и Кальмар в Мюнстер, откуда сделали маленькую экскурсию в Агезе, составляющей границу страны, где живут настоящие люди, по мнению немецкого императора. Рейн омывает Альтбрейзах то с одной, то с другой стороны. Он был еще молод, когда добрался сюда, и не мог сразу решить, какое ему выбрать направление. Альтбрейзах, представляющий скорее крепость на скале, имел в старину какое-то особенное значение. Кто бы с кем не воевал, из-за чего бы не началась борьба, Альтбрейзах непременно был в деле. Все его осаждали, некоторые покоряли, но скоро снова теряли власть над ним. Никто не мог с ним справиться. Житель древнего Альтбрейзаха сам не всегда мог сказать о себе с уверенностью, чей он подданный. Только что его причисляли к французам, и он настолько научался по-французски, чтобы сознательно платить подати, как ему объявляли, что он уже австриец. Человек начинал осматриваться, стараясь сообразить, как ему сделаться хорошим австрийцем, но вдруг оказывалось, что он больше не австрийец, а немец. В последнем случае он оставался в сомнении, какой он именно немец и к какому сорту немцев из всей дюжины имеет отношение. То ему объявляли, что он протестант, то католик. Единственное обстоятельство его существования – была обязательная тяжелая плата за то, что он француз или австриец или немец. Когда начинаешь думать обо всех условиях жизни в средние века, то становится странным, что за охота была жить всем этим людям, кроме королей и собирателей подать. По разнообразию и красоте вагезы с точки зрения путешественника гораздо выше Шварцвальда, здесь нет нарушающей поэзию зажиточности Шварцфальдского крестьянина, разрушение и бедность повсюду удивительны. Развалины замков, начатых римлянами и достроенных в эпоху трубодуров, расположены на таких высотах, где, казалось бы, могли гнездиться только орлы, но стоящие до сих пор остатки стен представляют целые лабиринты, в которых можно бродить часами. Фруктовых и зеленых лавок в агезах не существует. Представленные в них товары растут сами по себе, бери сколько хочешь, поэтому здесь трудно придерживаться составленного плана прогулки. В жаркий день фрукты представляют слишком сильное искушение для остановок. Малина, какой я не встречал больше нигде, земляника, смородина, крыжовник, все это растет на склонах гор, как у нас ежевика в полях. Здесь мальчишкам Не приходится устраивать грабежи в садах, они могут объедаться до болезни без всякого греха. Сады не огораживаются, и платы за вход в них не берут. Как нельзя было бы требовать платы от рыбы, которая попала в ванну. Тем не менее, ошибки все-таки иногда случаются. Мы проходили как-то после обеда по склону горы и, больше чем следовало, увлеклись фруктами, которые росли со всех сторон в огромном выборе. Начав с запоздавшей земляники, мы перешли к малине. Потом Гаррис нашел дерево оренглотов с чудными зелеными плодами. — Это открытие кажется лучше всех прежних, — сказал Джордж. — Следует воспользоваться им основательно. Совет был правильный. — Жаль, что груши еще не поспели, — заметил Гаррис. Но я скоро утешил его, найдя поблизости какие-то необыкновенные желтые сливы. «Жаль, здесь холодно для ананасов», — сказал Джордж. «Я с удовольствием съел бы теперь свежий ананас. Все эти обыкновенные фрукты скоро приедаются». «Вообще здесь слишком много ягод и слишком мало фруктовых деревьев», — прибавил Гаррис. «Я бы не отказался от другого дерева ренглота». «А вот сюда поднимается человек», — заметил я. Он, вероятно, здешний и может нам указать, где еще растут ренглотты. — Он взбирается довольно скоро для старика, — сказал Гаррис. Человек действительно подымался к нам очень скоро. Насколько можно было судить издали, он был веселого нрава, все время что-то кричал, пел и размахивал руками. — Вот весельчак, — сказал Гаррис. — Приятно на него смотреть, но почему он не опирается на палку, а несет ее на плече? — Мне кажется, это вовсе не палка, — заметил Джош. — Что же это, если не палка? — Да, по-моему, скорее похоже на ружье. Гаррис подумал и спросил. — Надеюсь, мы не сделали никакой ошибки. Неужели это частный сад? — Помнишь ли ты печальный случай, — сказал я, — на юге Франции два года тому назад. Какой-то солдат, проходя мимо сада, сорвал пару вишен. из дома вышел хозяин и, не говоря ни слова, застрелил его на месте. «Да разве можно убивать людей за то, что они срывают фрукты, хотя бы и во Франции?» — спросил Джордж. «Конечно нельзя», — отвечал я. «Это было незаконно. Единственное оправдание, приведенное его защитником, заключалось в том, что он был человек раздражительный и особенно любил вишни именно с того дерева». «Я вспоминаю теперь», — заметил Гаррис. Кажется, местная община должна была тогда уплатить большое вознаграждение родственникам убитого солдата. Вполне справедливо, конечно. Однако становится поздно, — заявил Джош, — и мне надоело топтаться на одном месте. С этими словами он живо начал спускаться по другому склону горы. Гаррис поглядел на него и заметил с беспокойством. Он упадет и расшибется. Здесь нельзя ходить так скоро. И, кроме того, ведь он не знает дороги. Через несколько секунд их уже не было видно. Мне стало скучно одному. Я вспомнил, что с самого детства не испытывал приятного ощущения, когда сбегаешь с крутой горы, и мне захотелось вспомнить это. Это не совсем правильное физическое упражнение, но, говорят, полезно для печени. На ночь мы остановились в баре, хорошеньком городке на пути в сан Оттеленберг. Интересная старинная гостиница устроена на горе монашеским орденом. Прислуживают там монашенки, и счет подает дичок. Перед самым ужином вошел в зал путешественник. Он имел вид англичанина, но говорил на языке, которого я никогда прежде не слыхал. Звуки казались изящными и гибкими. Хозяин гостиницы не понял ничего и глядел на путешественника в недоумении. Хозяйка покачала головой. Он вздохнул и заговорил иначе. На этот раз звуки напоминали мне что-то знакомое, но я не знал, что именно. Снова он остался непонятым. — А, черт возьми! — воскликнул он тогда невольно. — О, вы англичанин! — обрадовался хозяин. — Месье устал. Подавайте скорее ужин! — заговорила приветливая хозяйка. Оба они превосходно говорили по-английски, почти так же, как по-французски и по-немецки, и засуетились, устраивая нового гостя. За ужином он сидел рядом со мной, и я начал разговор о занимавшем меня вопросе. — Скажите, пожалуйста, на каком языке говорили вы, когда вошли сюда? — По-немецки, — ответил он. — О, извините, пожалуйста. — Вы не поняли? — спросил он. — Вероятно, я сам виноват, — отвечал я. Мои познания очень ограничены. Так, путешествия, запоминаешь кое-что, но ведь этого очень мало. Однако они тоже не поняли, — заметил он, указывая на хозяина и хозяйку, хотя и говорил на их родном наречии. Знаете ли, дети здесь действительно говорят по-немецки, и наши хозяева, конечно, тоже знают этот язык до известной степени, но старики в Альзасе и Лотаринге продолжают говорить по-французски да я по-французски к ним тоже обращался и они все-таки не поняли конечно это странно согласился я более чем странно это просто непостижимо я получил диплом за изучение новых языков в особенности за французский и немецкий правильность построения речи и чистота произношения были признаны у меня безупречными и тем не менее за границы меня Почти никто никогда не понимает. Можете ли вы объяснить это? «Кажется, могу», — отвечал я. «Ваше произношение слишком безупречно. Вы помните, что сказал шотландец, когда первый раз в жизни попробовал настоящий виски? Может быть, оно и настоящее, да я не могу его пить». «Так и с вашим немецким языком, если вы позволите» я бы вам советовал произносить как можно неправильнее и делать побольше ошибок. Всюду я замечаю то же самое. В каждом языке есть два произношения. Одно правильное для иностранцев, а другое свое – настоящее. Невольно вспоминал я первых мучеников христианства в тот период моей жизни, когда старался выучить немецкое слово «кауэш» – церковь. Учитель мой, крайне старательный и добросовестный человек, непременно хотел добиться успеха. «Нет, нет», — говорил он, — «вы произносите так, как будто слово пишется «кауше», а между тем в нем нет буквы «р». Надо произносить вот так, вот. И он в двадцатый раз за каждым уроком показывал мне, как надо произносить». Печально было то, что я ни за какие деньги не мог найти разницу между его произношением и своим. По моему глубокому убеждению, мы произносили это слово совершенно одинаково. Тогда он принимался за другой способ. «Видите ли, вы говорите горлом». «Совершенно верно. Я говорил горлом. А я хочу, чтобы вы начинали вот отсюда». И он жирным пальцем показывал, из какой глубины я должен был начинать звук. После многочисленных усилий и звуков, напоминавших что угодно, только не храм, я извинялся и складывал оружие. Это кажется невыполнимо, говорил я. Может быть, причина заключается в том, что я всю жизнь говорил ртом и горлом, и боюсь, теперь уже поздно начинать по-новому. Тем не менее, упражняясь часами в темных углах и на пустынных улицах, к великому ужасу редких прохожих, я добился того, что мой учитель пришел в восторг. Я выговаривал это слово совершенно правильно. Мне было очень приятно, и я оставался в хорошем настроении, пока не отправился в Германию. Там оказалось, что этого звука никто не понимает. Мои расспросы вызывали слишком много недоразумений. Мне приходилось обходить церкви подальше. Наконец, я догадался бросить правильное произношение и с трудом вспомнил первобытное. Тогда в ответ на расспросы лица прохожих прояснялись, и они охотно сообщали, что церковь за углом или вниз по улице, как случалось. Я вижу также мало пользы в научном объяснении, которая требует каких-то акробатических способностей, но не приводит ни к чему. Вот образчик такого объяснения. Прижмите миндалевидные железы к нижней части гортани. Затем, выгнув корень языка настолько, чтобы почти коснуться маленького язычка, постарайтесь концом языка притронуться к щитовидному хрящу. Наберите в себя воздух, сожмите глотку и тогда не разжимая губ скажите коро и когда все это сделаешь они еще недовольны